Ева Никольская. Академия номер 13. Без шанса на развод. Пролог. «Мне не нравится эта идея», — заявила Мэй от недовольства, сия еще ярче. «Мэйлин Эверетт, призрак А-класса, который, вселившись в меня несколько дней назад, спасла не только мою жизнь, но и девичью честь, за что я ей очень признательна». Хотя повторять этот опыт больше не хочется. Чувствовать себя беспомощной куклой в собственном теле было многократно хуже магической бракованности. Впрочем, это тоже уже в прошлом. Я больше не бракованная. И не совсем источник тоже. В том смысле, что Макс после свадьбы, конечно, может при необходимости воспользоваться моей силой, но и я, в свою очередь, могу воспользоваться его. Единственная разница – он делает это осознанно, а я нет. Магистр Тененбаум протестировал нас обоих. И не раз. В принципе, пока все идет хорошо отлично даже как говорится не было бы счастья да несчастье помогло из-за странной реакции на вишневый напиток который чуть меня не убила я не только восстановила потерянные воспоминания, но и окончательно обрела новые способности магическое зрение нюх слух все у меня теперь идеальное. А после двуединства еще и прежние таланты вернулись оракул не обманул сказав Максу «да», я получила возможность колдовать как раньше и хотя я по-прежнему накапливаю и приумножаю магию, это больше не является проблемой. Во-первых, я могу использовать ее для плетения чар. Во-вторых, отныне нет никаких преград, чтобы просто сбросить излишки силы. А в-третьих, мой фиктивный муж всегда может забрать лишнее через нашу брачную связь. И для этого не надо никакого секса. Хотя таких мощных всплесков без участия вишневого напитка у меня больше не случалось. А с обычными излишками магии легко справлялся амулет, подаренный бывшим деканом. Еваника вернула мне его, отдав вместе с кулоном-накопителем, сделанным по моей просьбе для Макса. Это подарок на его 25-й день рождения. Я заряжала его по ночам, чтобы не спалиться перед будущим именинником, а сегодня положила в пространственный карман сумки. Завтра ведь уезжать. Не надо ехать в драконье княжество. Тебе там не обрадуются. Я чувствую. Продолжала распаляться моя призрачная соседка, летая по комнате. Туда, сюда, обратно. Аж в глазах это ее мельтешение ребит. Я тоже это чувствую. Ответила ей со вздохом. Вернее, я знаю. Ведь князь уже выбрал жену для своего незаконно рожденного сына. И это не я. Но у нас с Максом сделка. Он помогает мне, я ему. Он свою часть договора выполняет исправно. К тому же я больше не слабая магеса без возможности себя защитить». Потрясая очередным плетением, сделанным на досуге, заявила подруге: «Я могу за себя постоять. А Макс с Гвидой и Иваникой, если что, меня прикроют». «Опять эта драконица!» Скривилась ректорская дочка. «Еву она не то чтобы не взлюбила». Просто ревновала меня к ней немного. И поэтому какое-то время следила за шей в поисках компромата. Но так ничего и не обнаружила. Макс – эгоист. Переключилась на дракона Мэйлин. Получилось, что хотел и успокоился. Ты ему недостаточно дорога, раз он тащит тебя в заведомо опасное место. Все чешуйчатые такие. Все без исключения. С этим не поспоришь. У драконов особая слава. Циничные, коварные, расчетливые интриганы. Не зря я поначалу от Макса шарахалась. Хватит бушевать, Мэй. Сказала я мягко. На мне столько разных оберегов, что я скоро светиться за них начну. К тому же Макс считает, что самое безопасное место для меня в этом мире рядом с ним. В чем-то он, кстати, прав, учитывая эффект от ритуала двуединства и... Я. Перебила соседка, меняясь в лице. Да и вообще меняясь. Опять отцовский дар метаморфа проявился. Постоянно подпитываясь магией ректора, дочь обрела и его способности тоже. Вернее, их иллюзию. Она ведь привидение, а не живая девушка. Во всяком случае, пока. «Я лучше смогу тебя защитить, Алиса!» «Здесь!» – заявила Меллин, сверкая залитыми тьмой глазищами. «Жуткое зрелище, но я уже привыкла». «А там?» Она в раздражении указала на окно, после чего сплеснула руками, стряхивая с них голубые искры. «Не смогу!» «Действительно, не сможет, ведь ректор накрепко привязал ее чарами к себе и к острову». «И никто тебя там не предупредит об опасности!» «Как это никто? А моя феноменальная интуиция?» Пошутила я, хотя чуйка и правда в последнее время почти не подводила. «Не волнуйся ты так. Всего ведь на пять дней едем. Обещаю быть осторожной. Мы только надерем задницы, зарвавшимся драконом из водяного клана, и сразу же обратно. Клянусь!» Я приложила к сердцу руку, продолжая улыбаться. «Про задницы это я, конечно, погорячилась. На самом деле наша цель – убедить князя оставить Макса в покое. Как вариант – не убедить, а вынудить». «Будь бдительна. Никому не верь. И Иванике скажи. Впрочем, я сама скажу». Буркнула соседка и голубой лентой метнулась в окно, оставляя за собой магический след. «Да вся комната уже в этих голубых зигзагах. Я бы и рада их не видеть, но...» У зрения 1D есть и свои недостатки. Его не отключить. Вздохнув, я улыбнулась. Похоже, Мэй пошла теперь драконица распоряжение раздавать. Вот Ева-то обрадуется. Кажется, впервые в жизни я встретила настоящую подругу. Даже двух. Здесь, в 13-й Академии Магии, или, как ее еще называют, в Академии Изгоев. В Маквузе, о котором ходят разные слухи, и который принял меня, в отличие от других. И если драконица, как мне кажется, все же чуть больше заботится о Максе, так как у них много общего, да и знакомы они не первый год, Меллин искренне переживает именно за меня. За меня, а не за моего новоиспеченного мужа, от которого зависит ее дальнейшая судьба. Ну и пусть она мертвая. В ее случае это поправимо. Как только вернемся от князя, Макс сразу же займется ее воскрешением. Ректор уже дал добро на этот эксперимент. А дракон пообещал вернуть нашу призрачную принцессу в мир живых. Поскорей бы.